подвешенных у печки. «Да что так?» — неохотно отозвалась Алёна. «Когда познания настоящего нету, большой пользы в этом я не вижу». Она стала собирать на стол. Странники с удовольствием сушились у печи. И слышно было, как за стенами шумел порывами ветер, и сухо сеялась крупа. Родом Алёна была из-под Арзамаса. Очень рано выдали её замуж за Федьку Кабана — который, как и отец ее, холопом был у боярина Телепнева. Большую часть своего времени Федька проводил в лесах, на зверовьях, на гонах бобровых, в бортных ухажаях. Люди остерегались его маленько, думали, что добром он не кончит, иногда он задумывался. Он всегда молчал. Люди явно тяготили его, и при первой возможности он снова скрывался в лесах, за зверьем, за птицей, за рыбой. И был он раз как-то в Арзамасе. Зелие для охоты купить надо было. А там от упору что-то очень уж бесчинствовали городовые казаки. Привязались что-то пьяницы и к Федьке, когда он мимо кружало проходил, и Федька презрительно бросил пьяной орде. Дурак и царь, что вас чертей зря кормит. На его месте взял бы я помело какое попагание, да и разогнал бы вас всех супостатов. Те сперва опешили, а потом на стену полезли. Как, дурак-царь? А ты знаешь, что за такие слова бывают? Волоки его, ребята, на съезжую. Федьку посадили за решетку и написали о нем грамоту в Москву. Он сознавал и сам, что выразился не гораздо, но мало ли что у человека в сердцах с языка сорваться может. Но Москва в расчет этого не приняла, и пришел оттуда приказ бить Федьку батаги нещадно, дабы другим повадно не было. И Федьку били на площади перед всеми до потери сознания». Сперва он кричал, моля, о пощаде, а потом стонал только истошно с надрывом, а кругом толпа стоит, глазеет. И особенно врезалась Алене в память фигура протопопа соборного, гладкого брюхана с красной лоснящейся рожей, который с удовольствием похохатывал и гладил себя по привычке своей по округлому пузу. И после того, как... Оправился Федька, он, ничего не говоря, ушел в леса и больше домой не показывался. И все жалели тихого парня, все понимали, что приказные учинили над ним не по-христиански, но что ж было делать? Их сила, их во всем и воле. Алена осталась одна, мужики, которые понаглее проходу ей не давали, было что-то в этой стройной, бледной, строгой женщине с ее темными, как лесные озера, глазами такое, чтобы удоражило их души до дна и тянуло к ней точно цепью железной. И раз в Троицу, когда точно костер пылало и рдела бесчисленными огнями церковь и пьянил душу запах молодых березок, случилось роковое. От алтаря к выходу проходил мимо Алены помещик-сосед Иван Гаврилович Стрекалов. Человек он был мелкопоместный, но гордый, горячий и правдивый во всем. А из себя был он строен, подборист, лицо имел приятное, сухощавое, с пушистыми усами и гордыми орлинами, полными огня глазами. Увидал он Алену, и точно его пошатнуло всего, и она точно вся обмерла. И скоро Иван Гаврилович, пьяный от счастья, увез ее ночью к себе, а боярин Телепнев, человек могутный, поднял сразу на ноги всех приказных. Иван Гаврилович, когда явились они к нему с обыском, чтобы взять от него беглую холопку и повели себя с мелкопоместным дворянином, невежливо. Избил дьяка плетью собачьей и саблей в руке вымел всех из своего дома одним махом. В ночь со своей милой он бежал, было, куда глаза глядят, но их караулили люди Телепнева и зловили Ивана Гавриловича, обесчестили, а Алену водворили к ее господину и заперли в подполье. И скоро Иван Гаврилович исчез неизвестно куда. Прошли года, все как будто успокоилось. Алена отпросилась, будто на богомолье, и не вернулась. Сперва поступила она была в монастырек один глухой, но скоро покинула пустынь.